Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Отношение христианина к обществу — народные бедствия. Эпиграф. «Страдает ли один член? Страдают с ним все члены». Первое послание Коринфянам, глава 12, стих 26 Как пишет профессор Карл Адам, «Когда Бог сотворил Адама, Он сотворил всех нас сразу в Его семени. Он сотворил нас в связанности естественной и сверхъестественной судьбы с нашим родоначальником. Человечество — что иное, как исторически развертывающийся, разрастающийся первочеловек, следовательно, не случайное сосуществование и чередование индивидуумов, но органическое единство и целостность, одноединственное «мы». Поэтому и нация, или государство являются индивидуальным духовным организмом, Этот организм, подобно душе человеческой, живет своей особой духовной жизнью, грешит, падает, духовно вырождается и умирает, или наоборот, оживает, возрождается, духовно укрепляется и процветает. И отношение Бога к нации, подобно отношению к отдельному человеку, Господь заботится о ней, милует и бережет от напастей, или, наоборот, вразумляет через народные бедствия мор, голод, землетрясения, войны. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, «Мир находится в состоянии дремоты, греховного сна, спит. Будет его Бог войнами, морвами, поветриями, пожарами, бурями». сокрушительными землетрясениями, наводнениями, неурожаями. Естественно, что жизнь каждого человека тесно связана с тем обществом, в котором он живет. Человек не может и не должен отделять себя от переживаний общества. Заповедь взаимной любви, заповедь «быть всем слугою» и повеление апостолов «плачьте с плачущими», повелевают христианина быть в тесном общении с обществом, служить ему и при случае вместе с ним страдать. Вместе с тем, как пишет схиархи Мандрид Сафроний, «Если в земной жизни есть известный последовательный черед, то в вечности все мы едино, и потому каждый из нас должен заботиться не только о себе, но и обо всем всеединстве». о всем даме Святые давали нам пример деятельного участия в жизни общества или личным участием, или путем усиленных молитв о его благосостоянии. Так великий святой и подвижник земли русской преподобной Сергий Радонежский принимал деятельное участие в устроении русского государства. Заботясь о его мире, он лично ездил к рязанскому князю Олегу, для того, чтобы примирить его с московским князем и устранить междуусобную войну. Московского князя Дмитрия Донского он побуждал выступить против татар, а когда пришло время битвы на Куликовом поле, он дни и ночи проводил в молитве о победе русского оружия. Глубоко переживал народное бедствие и египетский подвижник Пахомий Великий. Когда Египет был поражен голодом и моровую язвой, преподобный Пахомий предался посту и усиленной молитве о прекращении бедствия. Целые дни он не прикасался к еде, и когда его ученики побуждали его к принятию пищи, он говорил им «Я не могу есть, когда мои сочлены голодны и не имеют хлеба». Во время народного голода многие игумены русских монастырей открывали монастырские житницы и кормили голодных, не считаясь тем, что хлеба может не хватить самим инокам. Также кормила голодных и святая Иулиания Лазаревская. Некоторые думают, что пустынники и затворники уходят от мира, совершенно порывают свои связи с современным им обществом, не хотят знать о нем и не думают о нем. Это не так». И не только они не отталкивают от себя мир с его грехами и горестями, но как раз ими-то и их молитвами и держится мир, и спасается от бедствий, которые должны были бы заполнить мир по его грехам. «Мир стоит молитвами святых», — пишет старец Силуан. Вот одно из свидетельств этому открытое преподобным Варсонофием Великим глубоким затворником во время одной жестокой войны. «Братья, я нахожусь в плаче и рыдании, видя грядущий на нас гнев, потому что мы делаем все противное Богу». Многие молят человека-любца Бога о том, чтобы прекратился сей гнев его на мир. И нет никого, любивия Бога, Но при всем том, Он не хочет помиловать нас, ибо сопротивляется сему множество грехов, совершающихся в мире. Есть три мужа, совершенных пред Богом, которые превзошли меру человечества и получили власть решать и вязать, отпускать грехи и удерживать их. Они-то стоят между губительством и миром, чтобы Господь не вдруг истребил весь мир. И по молитвам их он растворяет наказание милостью. Им сказано, что гнев сей прибудет на малое время. Итак, молитесь с ними. Молитва сих трех мужей сливается во входе горнего жертвенника Отца Светов, и они сорадуются и совеселятся друг другу в небесах. Когда же взирают на землю, то вместе плачут и проливают слезы и рыдают ради совершающихся на ней зол, которые воздвигают гнев Божий. Мужи эти суть. Иоанн в Риме, Илья в Коринфе и еще некто из епархии Иерусалимской, и я верую, что они оказывают миру великую милость, поистине оказывают. Аминь. Также горячо молился за мир и современный нам праведник, старец Силуан со Старого Афона. Схиархимандрит Сафроний пишет про него от видений окружающей жизни, из воспоминаний прошлого, от глубокого личного опыта старец жил страданием народа и всего мира. Страдала его душа за всех бедняков, страдала, несомненно, больше, чем они сами — так как он видел в их жизни еще и то, чего они сами в себе не замечали по необученности своей. И не было конца его молитвы. Он молился великою молитвою во всем мире. Он забывал себя, он хотел страдать за народ от жалости к нему. За его мир и спасение влекся проливать кровь свою и проливал ее в молитвах. Молиться за людей — это «Кровь проливать», — говорил старец. Нужно ли говорить о том, показателем какого молитвенного напряжения и плача являются эти слова? Отсюда будут понятны и слова святого Иоанна Златоуста, что весь мир недостоин и одного праведника. Одно из несчастья человечества в том, что люди, подобно стаду, склонны идти за вожаками, не давая себе труда самим искать истину. Среди же наиболее одаренных сильных волей и различными талантами людей большинство подвержено первородному греху в сильной степени. И, как говорит протеерей Валентин Свинцыцкий, «Гордость, эгоизм, страсти». делают человека настолько невосприимчивым к чувствованию истины Христа, что и вида ее его не узнают. Таковыми бывают главным образом родоначальники заблуждений и первые их приверженцы. А дальше заблуждение продолжает действовать из поколения в поколение, потому что в этом заблуждении воспитываются и вырастают, и настоящей истины даже не стараются узнать. Отсюда вместе с молитвой за мир служение обществу христианина должно выражаться и в просвещении окружающих его светом неповрежденной евангельской истины. Это в первую очередь относится к пастырям Христова стада. «Вы — свет мира», — говорил Господь своим ученикам. но и каждый христианин может служить проповеди христианства хотя бы примером своего благочестия, Помню указание апостола, что «немногие делайтесь учителями». Как говорилось уже выше, христианин, как и всякий член общества, должен во всем подчиняться установленным в нем властям. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу, говорил Господь, но не следует думать, что только власть правоверных царей и правителей есть Божие установление. Во времена пророка Иеремии Иерусалим был окружен войсками Вавилонского царя, язычника Навуходоносора. Израильский царь Седыкия не сдавал города и хотел обороняться от халдеев. Но не в этом была воля Господня — которая была возвещена пророку Иеремии. По воле Господней власть законного и единокровного царя должна была пасть. Иерусалим взят, и евреи за свои беззакония отведены в плен. Для уменьшения бедствий народных пророк советовал царю и народу сдать город и отдаться на милость язычника. Но пророка не послушали. И Иерусалим... был взят. После того, как главная масса евреев была отведена на Навуходоносором в Вавилон, остаток их еще продолжал жить около Иерусалима. Эти евреи задумали уйти от власти Навуходоносора и переселиться в Египет. Прежде чем привести свое намерение в исполнение, они пошли просить совета у пророка Иеремии. После десятидневной молитвы Пророк объявил им от имени Бога Израилева. «Не бойтесь царя Вавилонского, ибо Я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки Его. Я явлю к вам милость, и Он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу. Если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет», и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там в земле египетской. Евреи не послушали пророка и ушли в Египет. Тогда было слово Господня к Иеремии: скажи им: вот я пошлю и возьму на выхода носора царя вавилонского Рабама его и придет и поразит землю египетскую. Как мы слышим из слов Священного Писания, Господь называет языческого царя «рабом моим», то есть тем, кто послушен воле его. Господь говорит, что лишь в его власти преклонить на милость к евреям сердце Навуходоносора. Вот то, что не надо забывать христианам, живущим под властью неправоверных правителей. Рассказывают, что во время гражданских войн 1918-1921 годов некоторые из генералов, возглавлявших белые правительства, просили у патриарха Тихона благословения на борьбу с большевиками, несмотря на то, что в программе последних религия считается опиумом народа, Патриарх Тихон ни одному из белых начальников не послал своего благословения на борьбу. Очевидно, он боялся быть противником воли Господней, отдавшей Россию в руки большевиков. Велики бедствия народа во время гнева на него Господа, во время голода, эпидемий и войны. но все это посылается от Господа. Надо помнить, что Господь, кого любит, того наказывает. Всякое бедствие посылается Господом как спасительное, единственно действенное врачевство от еще худшей беды, от народного развращения, от которого истлевает и умирает душа народа. Господь несравнимо лучше нас видит бедствия, скорби и слезы народные, и все же посылает их, Он, Всеблагий и Милосердный. Как пишет отец Александр Ельчининов, «Господь бесконечно жалеет нас, но посылает нам страдания. Только если нас поражают несчастья и катастрофы, мы можем дать какие-то искры, какой-то святой огонь». В этом смысл войн, революций, болезней. Здесь имеет место закон, по которому меньшее зло телесное может устранить большее зло духовное. Как пишет архимандрит Иоанн, «Война для человека, погруженного в развратную свою корыстную жизнь, может быть даже единственным средством отрезвления». В этом и смысл войны как промыслительного попущения, отвлечения человека от мелкой, себелюбивой жизни к жертвенной, от ада похоти и сластей к граням подлинного бытия. Для христианина война может быть огрубением, оземлением, погружением в плотскую стихию, для себелюбивого же, плотского человека. Война может быть восстановлением к подлинной духовной жизни. Каким глубоким чувством скорби полны следующие слова Господа к впавшему в несчастье народу израильскому, переданные через пророка Исаию? «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал, и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, Повернулись назад. Во что возбить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна. Гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены, Поля ваши в ваших глазах скидают чужие. Все опустело. Пророк Исаия, глава 1, стихи 2-7. Велики страдания народа нечестивого, И не только оскудение во всем и голод, Войны и эпидемические болезни падают, как удар за ударом на голову народа. От него отнимаются и его духовные руководители. И в среде его воцаряется полная духовная разруха, смещение всех устоев, на которых зиждется нормальная, здоровая общественная жизнь. Прекращаются или замирают проповедь и богослужение. Гаснет вера. Вот как рисуется такое наказание — пророком Исаии «Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца и старца, пятидесятника и вельможу, и искусного в слове,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 И когда мы видим подобное духовное оскудение и смещение всех общественных устоев, когда бури народных бедствий бушуют вокруг, когда кругом голод и болезни, стоны, слезы и смерть, не будем думать, что Господь не видит всего этого. Он видит, но посылает это для спасения народной души. Мы, конечно, должны молить Господа о прекращении бедствий народных, как это делали угодники Божий Пахомий, Великий Савва, Священный Прокопий, Устюжский и многие-многие-многие другие, но вместе с мольбой мы должны приносить и свою долю покаяния для отвращения гнева Божия от своего народа и своей Родины. Господь и при малом числе не оставляющих Его может помиловать города и страны. В гораздо большей мере мы должны скорбеть о состоянии души народной, о скверне греха, порока и гордости, в которую она погрузилась. Мы видели слезы и кровь братьев на поле брани, но услышим ли мы крики толпы, если она будет вновь распинать Христа в лице Его Церкви, увидим ли мы новые слезы, скорбящие об этом Богоматери? Если мы это услышим и увидим, то нам станет понятной душа величайшего из пророков и ревнителя по Боге, пророка Илии, и понятно его кажущееся равнодушие к страданию от голода народа израильского. Судьба последнего была отдана Господом в руки Илии, От его воли зависело дать народу материальное благоденствие и сытость или бедствие голода. Пророк обрел израильтян, но губительное безбожие, от которого страшный голод воцарился в Палестине. Разве пророк не видел всех последствий своего решения? Не видел страданий и смерти от голода, как взрослых, так и стариков и невинных детей? имея власть в любой момент прекратить бедствие, как же он не делал этого в течение более чем трех лет? Но пророком владело не только сострадание к несчастным. Им в еще большей степени владела святая ревность по Боге, ревность о святом Израилеве, который после величайших милостей к Израилю был отвергнут народом. обратившимся к языческим богам и погрузившимся в бездну грехов и порока. Вот почему пророк обрекал на физические страдания израильтян и прекратил их лишь тогда, когда народ пал на лицо свое и сказал «Господь есть Бог». Третья книга царств, глава 18, стих 39. Гораздо более, чем о прекращении бедствий, Мы должны просить Бога об очищении народной души от нечестия, о просветлении Его ума, о посылке к народу пророков с огненными словами призыва к покаянию. Видя народные бедствия, не будем забывать и о том, что от одного лишь вершителя всех судеб зависит избавление от них — Не будем строить нашим слабеньким разумом различных умозаключений и тех предпосылок, которые необходимы для окончания бедствий, или предугадывать по каким-либо признакам время их окончания, не под силу это человеческому уму. Вот пример для этого. Во времена пророка Елисея Самария была осаждена сирийцами. Голод был таков, что, по словам Писания, четвертая часть каба голубиного помета продавалась по пяти сиклей, и матери поедали своих детей. Четвертая книга царств, глава 6, стихи 25-29. Никто не видел возможности к избавлению и прекращению голода, но вот пророк Елисея возглашает. Так говорит Господь. Завтра, в это время... «Мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по у ворот Самарии». И все смеялись над Елисеем. Однако слова пророка сбылись в точности. Сумерки сирийцам послышался шум приближающегося большого войска, которое они приняли за союзные с израильтянами войска, хаттейские и египетские. В большом испуге сирийцы бежали, побросав все свое имущество и большие запасы продовольствия. Так внезапно и чудесно прекратилось бедствие, когда мера наказания и вразумления от Господа была исполнена, до определенного Господом предела. Пусть этот случай будет питать и нашу надежду на избавление во время переживания народных бедствий, когда беспросветный мрак духовной ночи царит кругом.